Боливийско-перуанский очаг Тканы изделия, пяти тысячелетней давности, люди Мочика знали металлы, руины Сиуанако, фрески Банампака, Бамба найдена, иероглифы Майя поддаются расшифровке. Мы уже упоминали об одном из главных очагов древнего земледелия и скотоводства на территории Латинской Америки. Это Перуанское побережье, горные долины Перу, Боливийское, Альтиплану. Наиболее изучено побережье. В поселениях, относящихся к середине третьего тысячелетия, археологам встретили здесь остатки домашней фасоли, тыквы, перца. Нашелся хлопок, нашлись некоторые плоды. Следует, однако, заметить, что в те давние времена возделывание растений было на побережье Перу вспомогательной отраслью хозяйства. Основу составлял, насколько можно судить, морской промысел, рыболовство, морская охота. Земледельческий характер экономика жителей побережья приобретает позже, во второй половине второго тысячелетия до нашей эры, по мере широкого распространения здесь культуры маиса. И хотя прибрежные жители – По-прежнему собирались едобные моллюски, ловили рыбу, били морского зверя. Эти занятия издавна обусловили их раннюю оседлость. Морские промыслы все же постепенно стали отходить на второй план. А вообще-то, напомним еще раз: в Перу тыкву и перец одомашнили еще в седьмом тысячелетии до нашей эры, фасоль в шестом тысячелетии, и перуанско-боливийский очаг земледелия несомненно относится, это сейчас доказано. Главным очагам земледелия не только в новом свете, но и вообще на земном шаре. Одновременно в Андах сформировался и скотоводческий уклад. Итак, уже в середине третьего тысячелетия до нашей эры, в северной части перуанского побережья появляются оседлые племена. Они расселяются по орошаемым горными потоками склоном, осваивают долины, прорезающие эти горы. Высота не смущает их, она значительна, 2, 3, 3,5 тысячи метров над уровнем моря. Вот, например, долина реки Чикама. Люди здесь занимались рыболовством, но и возделывали бобы, и перец, и тыкву, и хлопок. От изготовленных ими из хлопка одеяний, полотен, одеял чуть ли не пяти тысячелетней давности сохранились кое-какие остатки. Французский археолог Фредерик Энгель нашел в Чикаме очень тонкие расписанные материи и даже кружева. Рисунки были простые, иногда геометрический орнамент, иногда головы животных, присмыкающихся рыб. Случается и так, что животные изображены целиком, весьма, впрочем, условно. Жители Чекамы, да и не только они, не забывали своих тотемных зверей, охранявших их на долгом пути через прерии, джунгли и болота, ягуаров, обезьян, змей. Из камней изготовляли в Чекаме скребки и ножи а дома строили из высушенных на солнце адобных, глино-смолой, кирпичей. Горшков в ту пору здесь еще не знали. Во всяком случае, в Уакаприста, там, где были сделаны основные находки, их не обнаружили. Вероятно, люди обходились сосудами, сделанными из тыкв. А жизнь шла дальше. Увы, белых пятен в древней истории доинкской Америки более чем достаточно. И на кинопленке древних ее культур много кадров засвечено, а немало еще не проявлено. Но есть более или менее четкие. Вот в более близкие к нам времена, впрочем, начало этой культуры относится ко второй половине второго тысячелетия до нашей эры, а расцвет приходится на восьмой-четвертый века первого тысячелетия. Так что близость здесь относительная. Культура Чавин. В городе Чавин-де-Уантор В северной части Нагорья, в Перу, были найдены здания, вернее, остатки зданий из плит, песчаника и базальта, сложенных без извести, цепь подземных каналов, вероятно, дренажных, стела с барельефом, уйма всякой керамики. Порадовало археологов не только трехэтажное центральное сооружение, напоминающее пирамиду, метров 13 в высоту, с узкими темными ходами и переходами и прямоугольными залами. Они разыскали и другие строения. По всем четырем сторонам внутреннего двора, каждая в 48 метров длиной, возвели их некогда местные жители. И везде внутренние ходы, гранитные ступени, платформы, террасы, ниши. Центральное строение было украшено горельефами, вырезанными из камня головами ягуаров, пум и каких-то фантастических существ. Внутри его стояла колонна с барельефом.